Уровень набожности «Я никогда не выйду замуж», — ранее энергично помахала официанту обеими руками, словно сигнальщик на взлетно-посадочной полосе. Что стряслось на этот раз? долбаный кошмар!» Она сидела, положив ногу, в черный сапог на платформе, на низкий столик для напитков. Ростом ранее была всего пять футов, но занимала удивительно много места для такой дюймовочки. Голос у нее тоже был большой, А бар был невелик. Несколько человек с удивлением обернулись на девушку в джинсах и хиджабе, которая только что так громко и смачно выругалась. «Ну же, рассказывай». С подачи ранней они встретились в гостиничном баре в районе Виктория, хотя обычно ели в дешёвых ресторанчиках или ужинали в её квартире. «Серьёзно», — сказала ранее. «Я сдаюсь, всё, с меня хватит». Ранее познакомилась с несколькими потенциальными женихами на мусульманских сайтах знакомств и через приложения, среди которых были «Майндер» — «Листай», «Находи пару», «Вступай в брак» и «Музмыч». В последние несколько месяцев она оценивала эти свидания по-разному. В пределах от занудных до ухуительно занудных. «С каких пор ты так легко сдаешься?» «Альхамду лилях», — сказала Ранее. «Мне никогда больше не придётся ходить на свидания». Глаза бы мои не видели эти анкеты. Достало получать уведомления о новой паре только потому, что какой-то парень отметил галочкой такой же уровень набожности, хотя сам он сварщик из Хаддерсфилда. «Бокал вашего обычного белого, пожалуйста», — сказала Ясмин официанту. Тот не особенно спешил к их столику. «Возможно, из-за воинственных сигналов ранее». «Мне то же самое», — сказала ранее. Ясмин рассмеялась. Ранее не употребляла алкоголь. Официант не разделял ее веселье. «У нас нет безалкогольного вина». Его щеки и нос пестрели сколотыми рубцами, вероятно, оставленными юношеским окне. «Я хочу алкогольного вина. Что толку в вине без алкоголя?» Официант пожал плечами. «И принесите оливок, пожалуйста». Ясмины ранее подружились в свою третью неделю в средней школе. Однажды в обеденный перерыв Ясмин прижали в углу трое мальчишек постарше. «Откуда ты приперлась, проваливая свояси От тебя воняет, помойся как следует. Все как обычно». Казалось, они сами не верят в то, что говорят. Похоже, им было скучно, но на улице слишком лило, чтобы выйти погонять в футбол. «Откуда ни возьмись» появилась ранее. «Эй, наезжайте на кого-нибудь своих размеров, долбанные идиоты!» Забавно было слышать такое, от одиннадцатилетней, низкорослой для своего возраста девочки в хиджабе. От изумления мальчишки даже забыли рассмеяться. Ранья врезала самому крупному из них между ног, а другого треснула по спине стулом. Двое мальчиков катались по полу, а третий быстро попятился. «И больше мне не попадайтесь!» — сказала Ранья. Она кивнула Ясмин, и та вышла за ней из класса в коридор. «Надеюсь, у тебя не будет неприятностей», — Ранья захихикала. Это удивило Ясмин почти так же сильно, как атака ниндзя. А что они сделают? Признается, что их избила мелкая мусульманская девчонка? Да ни за что. Между прочим, Амар Хаям много писал про вино, сказала ранее, нюхая свой бокал. И Руми тоже. Но ты же не пьешь. Ясмин хотелось забрать у подруги бокал. Официант тоже с неодобрительным видом скрестил руки на груди, наблюдая за тем, как ранее пьет. Ну и что? Я решила, что хочу раз в жизни попробовать. И вообще уйму мусульман пьет. Ранее наставила палец на Исмин. Доказательство первое. Ранее работала адвокатом в маленькой конторе, занимавшейся иммиграционными делами, трудовыми спорами и защитой прав человека. Доказательство первое было одним из ее любимых выражений, хотя по ее собственному признанию ей ни разу не довелось вернуть его по долгу службы. Мой отец любит иногда пропустить стаканчик виски, сказала Ясмин. Так что я никогда не придавала этому большого значения. Но с другой стороны, он не религиозен. Мой отец пьёт, сказала ранее. Думает, я не знаю. Это страшная тайна. Мать притворяется, что ничего не знает, и я притворяюсь, что не знаю, что она притворяется, что ничего не знает, а отец притворяется, что тут и знать нечего. Но почему сейчас? Почему именно сегодня? А почему нет? Ранее снова отхлебнула из бокала. С каждым глотком она морщилась. Ладно, если уж тебе так охота знать, я прочитала, что Иранское министерство культуры собирается вымрать из книг все упоминания слова «вино». По их словам, они хотят остановить культурный натиск Запада, но они не знают собственной истории. Ты в курсе, что существуют исламские кувшины для вина, созданные в Персии в XV веке? Ясмин выжидающе промолчала. «Жизнь не чёрно-белая», — добавила ранее. «Вот и всё». «Понятно. Ну и как тебе вино?» «Слишком рано выносить вердикт. Попробую-ка я ещё бокальчик красного. Но расскажи же мне про свадебные планы. Как прошло знакомство твоих родителей и его матери? Ты вроде ужасно боялась». «Всё было нормально», — ответила Ясмин. «Пока Гарриет не решила, что свадьбу надо отмечать у неё дома и для полного счастья провести неках «Да ладно, отпад не может быть». Ясмин добавила подробностей. Все возможные сложности ранее сходу отмела, рассуждая так, словно имам сидик будет почти незаметен, а церемония не превратится в цирковое представление для друзей гарет Она бурно одобрила не только проведенный Гарриет разбор несправедливого брачного законодательства, но даже намерение Анисы посетить ее следующий салон, как если бы ничего не могло быть естественнее. есмин ковыряла дерматиновую обивку банкетки. Она пыталась донести до ранней свои опасения по поводу того, что Гарриет узурпировала организацию свадьбы. Но её жалобы звучали мелочно. И всё же есмин с нетерпением ждала дня, когда больше не придётся ночевать у Гарриет. Её присутствие было настолько ощутимо, что есмин казалось будто они с Джо никогда по-настоящему не остаются наедине. Однажды утром, когда Джо был в смежной душевой комнате, в спальню впорхнула гарет. Ей требовалось немедленно поговорить с сыном, потому что она уезжала куда-то читать лекцию, и она просто взяла и вошла к нему. Ясмин была в шоке. А если бы баба вошел в ванную, когда она стояла голая в душевой кабинке? Но Джо об этом даже не упомянул. Наверное, проблема в ханжеском воспитании Ясмин. У Джо нет комплексов по поводу своего тела, потому что Гаррит не внушала ему стыд перед наготой. Ей вспомнилось его тело. Родинка на внутренней стороне правой руки, веснушки на плечах, шрам от аппендектомии. Его тело было не настолько накачанным, как у Кашифа, чьи мышцы бугрились благодаря многочасовым подъемам тяжести в спортзале. Кашиф не вышел ростом, Легко набирал вес и пытался компенсировать это тягая железо, но Джо нечего было компенсировать. «Алло, ты меня слышишь?» «Ой, прости», — сказала Ясмин. «Что ты говорила?» «Уже не помню», — хихикнула ранее ранее успела выпить огромный бокал белого вина и еще столько же красного. Вдобавок она заказала бокал розе и, похоже, преодолела свое первоначальное отвращение. Она погрузила нос в бокал и принюхалась. Насколько она пьяна. Впервые с момента знакомства Ясмин почувствовал себя в ответе заранее. Обычно та умела сама о себе позаботиться. «Эй!» — Раня наклонилась поближе к Ясмин. И из-под её хиджаба выбилась кудрявая прядь каштановых волос. «У моих родителей паршивый брак. Ты в курсе, да?» Они спорят. Ты всегда говорила, что у них бывают ссоры. «Вот видишь, может, как раз поэтому». Подбородок ранний практически лежал у Ясмин на плече. Вдоль линии ее верхних и нижних ресниц тянулись две аккуратные, тщательно нанесенные черные стрелки, не пересекаясь устремляющиеся вверх к вискам. Этот вид макияжа ранее называла «рыбий хвост». «Поэтому что?» — спросила есмин «Поэтому...» «Я и не выйду замуж, но ты...» Раня отстранилась Икнула. «Твои родители, видишь? Настоящая любовь. Помню, в школе ты написала про них сочинение Между прочим, я тебе завидовала». «Ну, я наверняка писала его в розовых очках», — сказал Ясмин. «Думаю, ей досталось за то сочинение, но ранее она об этом не рассказывала». «Я знаю, что я сделаю». объявила ранее. «Я попробую спиртное. Джин или виски. Нет, рюмку водки. Водки нам, пожалуйста!» Она помахала официанту, и тот, скривившись, покачал головой. «Ты уверена?» спросил Ясмин. «Ранее без того была слишком пьяна. Давай лучше сходим куда-нибудь перекусить». «Обслужите, пожалуйста!» громогласно потребовала ранее, стуча по столу. «Чего все уставились?» «Потому что ты кричишь». Ясмин в смятении смотрела, как официант несет им две рюмки водки и крошечную мисочку чипсов. «Дамы, давайте потише. Люди хотят спокойно выпить». «Простите», — сказал Ясмин. Ранее залпом опрокинула рюмку. «Ржется!» — она схватилась за горло и ухмыльнулась «Знаешь, сколько виски выпивают в Пакистане!» Знаешь, сколько саудовцев прилетают сюда и тусуются в пабах и клубах? И всем хоть бы что. Одна женщина в хиджабе выпивает одну малюшенькую штопку водки, и все смотрят. Она захихикала. Малюшенькую штопку. Она подняла вторую рюмку. Ты по-прежнему кричишь. Если не хочешь, чтобы на тебя оглядывались, веди себя потише. «А я и говорю, тихо!» — возразила Ранья. «Закажем еще выпить?» «Нет, лучше поставь рюмку, а то расплескаешь». «Возьму еще стаканчик», — сказала Ранья. Казалось, ее заявление погрузило в тишину весь бар. Она немного неуверенно поднялась на ноги. «Можете все смотреть, если хотите!» — разрешила она, держа рюмку в вытянутой руке. «Ранья!» Ясмин потянула подругу за рукав. «Тебе надо протрезветь!» Официант снимает их на телефон. «Еще стаканчик!» Выкрикнула ранее и одним махом, опрокинув в рот рюмку водки, продолжала скандировать. «Еще стаканчик!» «Да брось я же никогда, никогда, никогда!» Она выглядела слегка удивленной этим внезапным нарушением речи, утратой контроля над своим языком. Официант спрятал телефон и, нахмурившись, принёс им счёт. «Больше никакой выпивки», — отрезал он. «Платите и уходите».